Глава 18. Несется конь во весь опор, несется конь стрелой. Мертвец, наездник хоть куда, не страшно, друг, со мной? Бюргер. Когда на человека обрушится сразу множество бедствий, различных по своей причине и природе, в этом есть хоть то преимущество, что они отвлекают мысли в разные стороны, не позволяя несчастному сломиться под тяжестью одного какого-нибудь удара. Меня глубоко печалила разлука с мисс Вернон, но вдвое тяжелей ощутил бы я горечь расставания, когда бы тревога за отца не завладевала настойчиво моими мыслями. И весть от мистера Трэшема горько меня встревожила, но могла бы довести до отчаяния, завладей она мной безраздельно. Я не был бесчувственным сыном, как не был неверен в любви. Но человек способен отдать лишь ограниченную долю горестных волнений причинам, вызывающим их. И если действуют две одновременно, наши чувства, как имущество банкрота, можно лишь разделить между ними. Так размышлял я, пока шел в свою комнату. Из этого примера видно, что мысли мои в какой-то мере уже обратились к торговым делам. Я попробовал внимательно вчитаться в письмо вашего отца, Оно изложено было не очень ясно и по ряду частностей отсылало Коуэну, с которым мне предлагалось встретиться как можно скорее в шотландском городе Глазго. Далее сообщалось, что я могу разыскать своего старого друга, наведя справки в торговом доме МакВитти, МакФин и компания, в названном городе на улице Гэллоугейт. Ваш отец упоминал о нескольких письмах. «Они, — решил я. Затерялись на почте или же были перехвачены. И жаловался на мое упорное молчание в таких выражениях, которые были бы крайне несправедливы, если б отправленные мною письма дошли по назначению. Я читал и дивился. Ни минуты я не сомневался, что дух Рэшли бродил вокруг и вызывал все недоразумения и трудности, обступившие меня. Но страшно было подумать, сколько потребовалось злодейства и вместе с тем искусства для осуществления его преступных замыслов. Надо отдать мне справедливость в одном. Горе от разлуки с мисс Вернон, как тягостно могло бы оно показаться в другое время, представлялось мне не столь значительным, когда я думал об угрозе, нависшей над головой моего отца. Сам я не придавал большого значения богатству и в этом разделял напускную беспечность многих молодых людей с живым воображением, которые уверяют себя и других, что лучше обходиться совсем без денег, чем отдавать свой досуг и таланты труду, необходимому для их приобретения. Но я знал, что в глазах отца банкротство было величайшим, несмываемым позором, горем, от которого не найдешь утешения, которому быстрейшее и единственное исцеление – смерть. Поэтому мысль моя искала средств предотвратить катастрофу с такой настойчивостью, какой никогда не проявили бы корысть и забота о собственном богатстве. По зрелым размышлении я твердо решил оставить Озбалдистон-Холл на следующий день и, не теряя времени, ехать в Глазго, чтобы там свидеться с Оуэном. Я почел излишним сообщать дяде о своем отъезде и решил письменно выразить ему признательность за гостеприимство и заверить, что только важное и неожиданное дело – помешало мне принести благодарность лично. Я знал, что старый баронет, не любя церемоний, охотно меня извинит, а я был так убежден в умении Рэшли широко и решительно расставлять свои сети, что меня смущало опасение, как бы не нашел он способа помешать моей поездке, предпринимаемой в целях разрушения его козни, коль скоро о моем отъезде будет объявлено всем в Осбалдистон-Холле. Итак, я решил утром на заре пуститься в путь и достигнуть соседнего шотландского королевства, прежде чем кто-либо в замке заподозрит о моем отъезде. Но одно важное препятствие мешало мне быстро выполнить свой замысел, а в быстроте-то и заключался его смысл. Я не знал кратчайший не знал в сущности никакой дороги в Глазго, и так как при сложившихся обстоятельствах скорость играла главную роль, я решил посоветоваться с Эндрю фер-сервисом ближайшим и вернейшим авторитетом. Невзирая на поздний час, я немедленно приступил к разрешению этого важного вопроса и через несколько минут подошел к жилищу садовника.